Глава 33. Стараясь не показываться из леса, Джек по большому кругу направлялся к здатней части здания. Круг он закладывал с запасом, намереваясь выйти к комплексу с тыла, но боялся, что движется слишком медленно. Все глаза налетчиков, как он надеялся, направлены в сторону здания, на опушку никто не станет оглядываться. И тем не менее, он прилагал все усилия, чтобы не производить ни малейшего шума, каждый шаг делая по возможности осторожны Берт шел следом так же неслышно, понимал, что они вышли на охоту. Но сердце возмущалось и призывало броситься в атаку сразу. К черту пугливую осторожность и пусть говорит оружие. Только что он слышал изнутри здания стрельбу, приглушенную и неотчетливую. Он узнал лай карабина и уже представлял себе Лорну при смерти, истекающую кровью. Джек приближался к южной оконечности участка, борясь с нарастающим отчаянием. Остановившись ярдых в пятидесяти от здания под низкими ветвями старого черного дуба, частично оплетенного мхом, он принялся наблюдать за зданием и территорией. Патолого-анатомическая лаборатория располагалась в задней части, в подвальном этаже. Все, кроме Лорна, заперлись там. Но живы ли они еще? И что с Лорной? Он пытался представить себе ее действия после начала пожара. Если она не осталась в своем кабинете, то пламя и дым должны были выгнать ее в удаленное крыло, А это означало, что все собрались примерно в одно место. По крайней мере, Джек надеялся на это. Он внимательнее пригляделся к зданию. Бетонный пандус вел к стальным подъемным воротам, достаточно большим, чтобы через них мог проехать танк. Патологоанатом говорил, что там есть второй выход. Использовать большие ворота Джек не собирался и разглядывал маленькую служебную дверь рядом. Насколько он помнил, по плану подвального этажа, она вела в кабинет сбоку. вот через нее он и войдет подавшись назад за ствол дуба джек присел рядом с бертом бежать еще рано совершенно очевидно что по меньшей мере один человек ведет наблюдение за этим крылом здания вот только где он находится в лесу темно хоть глаз в ы к о л и этот г а д мог спрятаться где угодно. джек почесал берта за ухом, пусть у него и не было прибора ночного видения зато имелась одна из лучших и щ е й е к во всем штате луизиана по ч у в с т в и т е л ь н о с т и восприятия. не уступающая иному прибору. «Пора выгнать эту птичку из гнездышка». Джек взмахнул рукой и в полголоса отдал команду. «Пошел!» Берт пулей рванулся с места. Со щенячего возраста его приучали поднимать птиц из гнезд в лесу или в поле. Джек дрессировал его на голубях с подрезанными крыльями и с помощью Рэнди и Тома научил Берта бегу зигзагом, который наверняка, как если бы пополю прошлись газонокосилкой, поднимал всех затаившихся птиц». От в о с п о м и н а н и я о том времени, когда оба брата были с ним, сердце защемило, словно под ножом. Джек прикусил губу, прогоняя боль, и двинулся посередине прямоугольника, в котором выписывал свои зигзаги пес. Берт носился по лесу туда-сюда, разворачиваясь точно на расстоянии, достаточном для хорошего прицельного выстрела. Речной ветерок дул навстречу идеальные условия для охоты. Перебегая от дерева к дереву, Джек следовал за Бертом, постоянно прислушиваясь к темному лесу Из всех звуков он выделял шум лап стремительно бегущей собаки. Берт был в двадцати ярдах впереди, когда Джек услышал — справа хрустнула ветка. Неловкий шаг, кто-то повернулся. Джек прижался спиной к дереву, мысленно вычисляя местонахождение цели, потом испустил несмелый щебет каролинского вьюрка, одной из самых распространенных в дельте певчих птиц. Берт знал этот сигнал и тут же замер. Джек. представил себе пса, распростершегося на земле, как учили. Он выждал целую минуту, достаточно, чтобы затаившийся боец снова повернулся к зданию, потом обогнул дерево и с еще большей осторожностью, чем прежде, двинулся к тому месту, которое выявил Берт. Впереди показалась кромка леса. Открытое пространство за деревьями купалось в свете звезд, здесь было куда светлее, чем под сенью деревьев. На этом заднике темной тенью выделялся силуэт. Налетчик занял позицию на краю леса, стоял, прижав приклад снайперской винтовки к плечу. Похоже, это была М-21, полуавтоматическая винтовка. Если бы кто-нибудь вышел из задней двери или попытался приблизиться к ней, снайпер уложил бы его, как пить дать. С пистолетом в руке Джек двигался по лесу, словно призрак, радуясь тому, что ветер дует ему в лицо. Дыхание реки помогало скрывать все запахи и приглушало звуки, но все же, когда до бойца оставалось Ярда-2, тот, вероятно, почувствовал что-то и повернулся. Джек двигался быстро. Стрелять он не хотел. Звук пистолетного выстрела на открытом пространстве прозвучит, как пушечный залп. Прежде чем налетчик успел среагировать, Джек бросился головой вперед и выбил оружие из рук противника, не ожидавшего нападения, и одновременно сделал подсечку, бросая е г о на землю. и упал сверху коленями на грудь, выжимая воздух из легких на летчика и не давая ему закричать. Потом Джек сунул пистолет снайперу под подбородок и выстрелил. Череп и шлем сработали как подушка, и выстрел прозвучал всего лишь резким хлопком, но в то же время достаточно громким. Опасаясь, что теперь последует ответное действие, Джек вскочил на ноги, свистнул Берту и побежал к зданию. Он пронесся по открытому пространству и на полном ходу спрыгнул на пандус, проскочил несколько шагов вниз, чуть не упал, Еще немного и врезался бы головой в стальные ворота, но в последний момент успел остановиться. Свернув к боковой двери, он взялся за ручку, заперто. Он и не ждал ничего другого, только надеялся, что, может, немного повезет. Не вышло. Тогда он сунул пистолет в кобуру и снял с плеча дробовик. АА-12 — оружие не слабое. Но, с другой стороны, может, пора кончать со всякими тонкостями? Отойдя на три шага назад, Джек прицелился в замок, Но не успел он нажать на спусковой крючок, как вдалеке раздался звук оружейной стрельбы. Где-то на западе. Судя по четкому звучанию выстрелов, стрельба велась на открытом воздухе. Джек посмотрел в ту сторону. Что там происходило? Во что они стреляли? Он повернулся еще немного, и тут понял, чего-то не хватает. Берт! Джек похолодел. Ищейка редко пренебрегала своими обязанностями. И отвлечь ее могло только что-то уж очень соблазнительное. Дохлая рыба, полуразложившаяся белка. Хуже того, Берт любил кататься на спине в этих густых запахах. Наконец, стрельба стихла. Ночь снова погрузилась в тишину. Джек вернулся к двери. В отличие от Берта, он не мог позволить себе р о с к о ш ь любопытства и к черту осторожность. Он поднял дробовик и выстрелил. Долорный донесся громкий взрыв внизу. Она не могла сказать, где взорвалась, в здании или снаружи. Продвигаясь по лабораториям к ветеринарной клинике, она слышала периодически возникавшую стрельбу и радовалась, что предпочла остаться в здании. Снаружи шансов у нее не было. Часть ее сердца с л е д о в а л о за животными, которых она выпустила, а вдруг стрельба велась по ним. Зная, что сделала все от нее зависящее, она пробиралась по зданию, пока не оказалась перед ветеринарной клиникой. Здесь шел ремонт, к тому же... В хирургическом отделе обновлялось оборудование. По этим причинам никаких животных здесь сейчас не было. И слава богу. С т ружьем в одной руке она осторожно открыла дверь в главный процедурный кабинет и замерла, напрягая чувства и пытаясь уловить в темноте признаки опасности. В нос ударил запах свежей краски и дерева. Через очки ночного видения она разглядела главный смотровой стол с прикрепленным столом для мокрых процедур и операционным освещением наверху. Слева находился ряд клеток с прутьями из нержавеющей стали, а другая сторона переходила в предоперационное пространство и еще дальше в операционную, в которой сейчас шел ремонт. Ничто вроде бы не вызывало опасений. Она сделала два-три шага и повернулась к маленькой двери слева, на которой были наклеены предупреждающие знаки. Потянула дверь на себя. Внутри стоял ряд зеленых баллонов с кислородом, всего пять. Отсюда кислород По трубопроводу поступал в клинику и л а б о р а т о р и и Лорна помнила, из какого баллона шел трубопровод в хирургический отдел, сняла со стены его регулятор и повернула клапан. Послышалось яростное шипение. Не трогая остальные баллоны и дрожа от страха, она закрыла дверь и отступила в сторону операционной. Но прежде остановилась, чтобы оглядеть ветеринарную лабораторию. Ей оставалось сделать еще только одно. Но хватит ли времени? Звук выстрела все еще звенел в ушах Джека, когда он ударом ноги распахнул дверь. Маленький кабинет едва вмещал стол и картотеку. Справа закрытая дверь вела в лабораторию патологического отдела. Прямо перед ним было окно, выходившее из кабинета на этаж. В той стороне Джек отметил несколько неярких вспышек, фонарики. Налетчики направлялись к этому кабинету, привлеченные выстрелом дробовика. Не останавливаясь, Джек схватил одной рукой стул и швырнул его в окно, Раздался треск бьющегося стекла, одновременно он метнулся к двери, распахнул ее плечом и вкатился в гулкое помещение за ней. И увидел ярдых в десяти от себя двух человек. На них была камуфляжная форма, в руках фонарики и пистолеты. Разбитое стекло отвлекло их внимание, и они повернулись к Джеку с опозданием на долю секунды, а он уже давил на спусковой крючок, вводя стволом из стороны в сторону, Очередь, как из хорошего пулемета, прошила двоих бойцов на уровне живота и практически разорвала на две части. Фонарики взлетели в воздух. Джек не знал, сколько здесь еще людей, и потому прыгнул под прикрытие стального шкафа и оттуда оглядел помещение в направлении коридора, который вел к холодильнику. Там что-то мелькнуло. Он напряг зрение, свет выключился. «Черт побери! По меньшей мере еще один человек там остался». Он даже не успел продумать стратегию, как раздались два выстрела. Оба фонарика погасли. Последний из оставшихся был снайпером хоть куда. Теперь здесь воцарилась темнота. Плохо, ничего не видя, Джек притаился в своем укрытии и тут же услышал топот ботинок по цементному полу, клацание каблука, попавшего на один из металлических водостоков. Вслепую направив на звук свое оружие, он дал очередь. Вспышки выстрелов выдадут его местонахождение — Но у него не было другого выхода, и он стрелял, пока в магазине не кончились патроны. За грохотом очереди он услышал резкий крик удивления. Отзвуки стрельбы стихли, и Джек весь обратился вслух. Все ли противники убиты? Не успел он подумать об этом. Как шаги в темноте возобновились, б о л е е неуверенные, неровные, но теперь они удалялись. Джек выронил дробовик и схватил пистолет. В другом конце помещения... Открылась и тут же закрылась дверь, этот тип ушел. И вдруг Джека осенило подозрение. Эти люди были профессиональными убийцами, вовсе не трусами. Что могло заставить одного из них пуститься в бегство? Он вышел из своего укрытия, направляя пистолет на дверь, и в этот момент мир взорвался.